Глава восьмая. В эту минуту раздался довольно сильный удар грома, и дождь крупным ливнем застучал в стекла. В комнате стемнело. Старушка словно испугалась и перекрестилась. Мы все вдруг остановились. «Сейчас пройдет», — сказал старик, поглядывая на окна. Затем встал и прошелся взад и вперед по комнате. Нелли искоса следила за ним взглядом. Она была в чрезвычайном болезненном волнении. Я видел это, но на меня она как-то избегала глядеть. — Ну, что же дальше? — спросил старик, снова усевшись в свои кресла. Нелли пугливо огляделась кругом. — Так ты уж больше и не видала своего дедушку? — Нет, видела. Да — Да-да, рассказывай, голубчик мой, рассказывай, — подхватила Анна Андреевна. — Я его три недели не видела, — начала Нелли, — до самой зимы. Тут зима стала, и снег выпал. Когда же я встретила дедушку опять на прежнем месте, то очень обрадовалась, потому что мамаша тосковала, что он не ходит. Я как увидела его, нарочно побежала на другую сторону улицы, чтобы он видел, что я бегу от него. Только я оглянулась и вижу, что дедушка сначала скоро пошел за мной, а потом и побежал, чтобы меня догнать и стал кричать мне «Нелли! Нелли!» И озорко бежал за ним. Мне жалко стало. Я и остановилась. Дедушка подошел, и взял меня за руку и повел, а когда увидел, что я плачу, остановился, посмотрел на меня, нагнулся и поцеловал. Тут он увидал, что у меня башмаки худые, и спросил, разве у меня нет других? Я точно же сказала ему поскорее что у мамаши совсем нет денег и что нам хозяева из одной жалости есть дают. Дедушка ничего не сказал, но повел меня на рынок, и купил мне башмаки и велел тут же их надеть а потом повел меня к себе, в Гороховую. А прежде зашел в лавочку и купил пирог и две конфетки. И когда мы пришли, сказал, чтобы я ела пирог. И смотрел на меня, когда я ела. А потом дал мне конфетки. А Азорка положил лапы на стол и тоже просил пирога. Я ему и дала. И дедушка засмеялся. Потом взял меня, поставил подле себя, начал по голове гладить и спрашивать, училась ли я чему-нибудь и что я знаю. Я ему сказала. А он велел мне, как только мне можно будет, каждый день в три часа ходить к нему, и что он сам будет учить меня. Потом сказал мне, чтобы я отвернулась и смотрела в окно, пока Мистон скажет, чтобы я опять повернулась к нему. Я так и стояла, но тихонько обернулась назад и увидела, что он распорол свою подушку с нижнего уголка и вынул четыре целковых. Когда вынул, принес их мне и сказал, «Это тебе одной». Я было взяла, но потом подумала и сказала, «Коли мне одной, так не возьму». Дедушка вдруг рассердился и сказал мне, «Ну, бери, как знаешь, ступай». Я вышла, а он и не поцеловал меня. Как я пришла домой, все мамаша и рассказала. А мамаша все становилось хуже и хуже. К гробовщику ходил один студент, он лечил мамашу, велел ей лекарства принимать. А я ходила к дедушке часто. Мамаша так приказывала. Дедушка купил Новый Завет и географию и стал меня учить. А иногда рассказывал, какие на свете есть земли, и какие люди живут, и какие моря, и что было прежде, и как Христос нас всех простил. Когда я его сама спрашивала, то он был очень рад, потому я и стала часто его спрашивать, а он все рассказывал и про Бога много говорил. А иногда мы не учились и с Азоркой играли. Азорка меня очень стал любить, я его выучила через палку скакать. И дедушка смеялся, и все меня по головке гладил. Только дедушка редко смеялся. Один раз много говорит, а то вдруг замолчит и сидит, как будто заснул, а глаза открыты. Так и досидит до сумерек. А в сумерке он такой становится страшный. Старый такой. А то, бывало, приду к нему, а он сидит на своем стуле, думает и ничего не слышит. И озорка подле него лежит. Я жду, жду и, и кашляю. Дедушка все не оглядывается. Я так и уйду. А дома мамаша так уж и ждет меня. Она лежит, а я ей рассказываю. Все, все, так и ночь придет. А я все говорю, и она все слушает про дедушку. Что он делал сегодня, и что мне рассказывал, какие истории, и что на урок мне задал. А как начну про озорку, что я его через палку заставляла скакать, и что дедушка смеялся, то и она вдруг начнёт смеяться. И долго бывало смеётся, и радуется, и опять заставляет повторить. А потом молиться начнёт. А я всё думала, что же мамаша так любит дедушку, а он её не любит. И когда пришла к дедушке, то нарочно стала ему рассказывать, как мамаша его любит. Он всё выслушал, такой сердитый, а всё слушал, и ни слова не говорил.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 Тогда он вскочил и закричал, что это мамаша меня научила. Вытолкнул меня в другой раз вон и сказал, чтобы я никогда не смела теперь к нему приходить. А я сказала, что я и сама теперь к нему не приду. И ушла от него. Дедушка на другой день из квартиры переехал. Я сказал, что дочь скоро пройдет. Вот и прошел, вот и солнышко. Смотри, Ваня, сказал Николай Сергеевич, оборотясь к окну.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 «Продолжай, Нелли», — сказал я. «Я три дня не ходила к дедушке», — начала опять Нелли. «А в это время мамаша стала худо. Деньги у нас все вышли, а лекарства не на что было купить. Да и не ели мы ничего, потому что у хозяев тоже ничего не было. И они стали нас попрекать, что мы на их счет живем. Тогда я на третий день утром встала и начала одеваться. Мамаша спросила, куда я иду, я ей сказала, «К дедушке просить денег».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 Запер дверь и прошёл мимо меня со двора, и ни слова мне не сказал. И я ни слова не сказала. И так и осталось сидеть, и сидела до сумерек. «Голубушка моя!» — вскричала Анна Андреевна. «Да ведь холодно, знать, на лестнице-то было!» «Я была в шубке!» — отвечала Нелли. «Да что ж в шубке, голубчик ты мой, сколько ты натерпелась! Что ж он, дедушка-то твой!» Губки у Нелли... Начали было подрагивать, но она сделала чрезвычайные усилия и скрепила себя. Он пришел, когда уже стало совсем темно, и, входя, наткнулся на меня и закричал «Кто тут?». Я сказала что это я. А он верно думал, что я давно ушла, и, как увидал, что я все еще тут, то очень удивился и долго стоял передо мной. Вдруг ударил по ступенькам палкой, побежал, отпер свою дверь, и через минуту вынес мне медных денег, все пятаки, и бросил их в меня на лестницу.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 Тот, об котором я говорил, Николай Сергеевич. Вот что с купцом у Бубновой был, и которого там отколотили. Это в первый раз Нелли его тогда увидала. Продолжай, Нелли. Я остановила его и попросила денег, рубль серебром. Он посмотрел на меня и спросил, рубль серебром? Я сказала, да. Тогда он засмеялся и сказал мне, пойдем со мной. Я не знала, идти ли... Вдруг подошел один старичок в золотых очках, а он слышал, как я спрашивала рубль серебром, нагнулся ко мне и спросил, для чего я непременно столько хочу. Я сказала ему, что мамаша больна и что нужно столько на лекарство Он спросил, где мы живем, и записал, и дал мне бумажку «рубль серебром». А тот, как увидал старика в очках, ушел и не звал меня больше с собой. Я пошла в лавочку и разменяла рубль на медные. 30 копеек завернула в бумажку и отложила мамаши. А семь гривен не завернула в бумажку, а нарочно зажала в руке и пошла к дедушке. Как пришла к нему, то отворила дверь, встала на пороге, размахнулась и бросила ему с размаху все деньги. Так они и покатились по полу. «Вот, возьмите ваши деньги», — сказал я ему. «Не надо их от вас, мамаша, потому что вы ее проклинаете!» Хлопнула дверью и тотчас же убежала прочь. Ее глаза засверкали и она с наивно вызывающим видом взглянула на старика. «Так и надо!» — сказала Анна Андреевна, несмотря на Николая Сергеевича и крепко прижимая к себе Нелли. «Так и надо с ним! Твой дедушка был злой и жестокосердный!» отозвался Николай Сергеевич. «Ну так как же? Как же?» — с нетерпением спрашивала Анна Андреевна. «Я перестала ходить больше к дедушке, и он перестал ходить ко мне», — отвечала Нелли. «Что ж, как же вы остались...» «С мамашей-то!» «Ох, бедные вы, бедные!» А мамаша стала еще хуже. И она уже редко вставала с постели, продолжала Нелли. И голос ее задрожал и прервался. «Денег у нас уж ничего больше не было». Я и стала ходить с капитаншей. А капитанша по домам ходила. Тоже и на улице людей хороших останавливала и просила. тема жила. Она говорила мне, что она не нищая, а что у ней бумаги есть где ее чин написан, и написано тоже, что она бедная. Эти бумаги она и показывала, и ей за это деньги давали. Она и говорила мне, что у всех просить не стыдно. Я и ходила с ней, и нам подавали. Тем мы и жили. Мамаша узнала про это, потому что жильцы стали попрекать, что она нищая, а Бубнова сама приходила к мамаше и говорила, что лучше бы она меня к ней отпустила, а не просить милостыню. Она и прежде к мамаше приходила и ей денег носила. А когда мамаша не брала от нее, то Бубнова говорила «Зачем вы такие гордые?» И куша не присылала. А как сказала она это теперь про меня, то мамаша заплакала, испугалась, а Бубнова начала ее бронить, потому что была пьяна, и сказала, что я и без того, нищая, и с капитаншей хожу, и в тот же вечер выгнала капитаншу из дому. Мамаша как узнала про все, то стала плакать, потом вдруг встала с постели, Оделась, схватила меня за руку и повела за собой. Иван Александрович стал ее останавливать, но она не слушала, и мы вышли. Мамаша едва могла ходить, и каждую минуту садилась на улице, а я ее придерживала. Мамаша все говорила, что идет к дедушке, и чтобы я вела ее. А уж давно стала ночь. А вдруг мы пришли в большую улицу. Тут перед одним домом останавливались кареты, и много выходило народу. А в окнах везде был свет, и слышна была музыка. А Маша остановилась, схватила меня и сказала мне тогда Нелли, «Будь бедная, будь всю жизнь бедная, не ходи к ним, кто бы тебя ни позвал, кто бы ни пришел. И ты бы могла там быть, богатая и в хорошем платье, да я этого не хочу. Они злые и жестокие, и вот тебе мое приказание. Оставайся бедная, работай и милостыню проси, а если кто придет за тобой, скажи «не хочу к вам». Это мне говорила мамаша, когда больна была. И я всю жизнь хочу её слушаться, — прибавила Нелли, дрожа от волнения, с разгоревшимся личиком. — И всю жизнь буду служить и работать. И к вам пришла тоже служить и работать, а не хочу быть как дочь. Полно. «Полно, голубка моя, полно!» — вскричала старушка, крепко обнимая Нелли. «Ведь матушка твоя была в это время больна, когда говорила. Безумная была!» резко заметил старик. «Пусть безумная!» — подхватила Нелли, резко обращаясь к нему. «Пусть безумная! Но она мне так приказала! Так я и буду всю жизнь! И когда она мне это сказала, то даже в обморок упала!» «Господи Боже!» — вскрикнула Анна Андреевна. «Больная! Это на улице зимой!» Нас хотели взять в полицию, но один господин вступился, расспросил у меня квартиру, дал мне 10 рублей и велел отвезти мамашу к нам домой на своих лошадях. После этого мамаша уж и не вставала а через три недели умерла. — А отец-то что ж, так и не простил? — вскликнула Анна Андреевна. — Не простил, — отвечала Нелли, с мучением пересиливая себя. За неделю до смерти мамаша подозвала меня и сказала, — Нелли, сходи еще раз к дедушке, в последний раз, и попроси, чтобы он пришел ко мне и простил меня. Скажи ему, что я через несколько дней умру и тебя одну на свете оставлю. И скажи ему еще, что мне тяжело умирать. Я и пошла. Постучалась к дедушке. Он отворил, и как увидел меня, тотчас хотел было передо мной дверь затворить, но я ухватилась за дверь обеими руками и закричала ему, «Мамаша умирает! Вас зовет! Идите!» Но он оттолкнул меня и захлопнул дверь. Я воротилась к мамаше, легла подле нее. Обняла ее и ничего не сказала. Мамаша тоже обняла меня и ничего не расспрашивала.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 Я подняла его, надела ему опять шляпу и стала его рукой вести. И только перед самой ночью мы пришли домой. Но матушка уже лежала мёртвая. Как увидал её дедушка, всплеснул руками. Задрожал и встал над ней. А сам ничего не говорит. Тогда я подошла к мёртвой мамаши, схватила дедушку за руку и закричала ему. «Вот жестокий и злой человек! Вот, смотри! Смотри!» Тут дедушка закричал и упал на пол, как мёртвый. Нелли вскочила, высвободилась из объятий анна андреевна и стала посреди нас, бледная, измученная, испуганная. Но Анна Андреевна бросилась к ней и, снова обняв её, закричала, как будто в каком-то вдохновении «Я! Я буду тебе мать теперь, Нелли! А ты моё дитя! Да, Нелли, уйдём! Бросим их всех, жестоких и злых!»